Филипп Хосе Фармер Многоярусный мир Книга пятая Лавалитовый мир Посвящается Роджеру Желязны Ткачу золотых историй с благодарностью Д.Т. Эдсону, автору саг о дасти фогге, за то, что он благосклонно позволил мне объединить техасских фогов с британскими фогами. Филип Хосе Фармер